Два следующих дня прошли в плотной подготовке. Аллергии на радиопротекторное средство не выявлено. Сюзанна с головой зарылась в специализированную медицинскую литературу. Я совмещаю обязанности подопытной морской свинки, освоение защитных средств этого мира и изучение карты зоны с достаточно небрежно нанесенными радиационными полями. Парсенал убили маломощными, чистыми боевыми блоками, но с гарантией и не один раз. Один из блоков, по неизвестной причине, отказался от штатного подрыва, развалившись на подлете. Мелкодисперсная пыль разрушившегося термоядерного заряда внесла свою лепту в радиоактивное заражение местности. В качестве рабочих решил использовать два радиометра. Чувствительный до трех рентген в час и более грубый до пятидесяти. Транспортным средством для перемещения в зоне оказался доведенный до состояния багги армейский джип, стоящий в отдельном боксе. Причина – 250 микрорентген в час на водительском месте после всех обработок. Хорошо, что хоть колеса после экспедиции меняли. Итогом стало вечернее священие в комнате капитана. Вот мой план, сержанты. Принимайте с утра защитную химию, отправляйтесь в зону. Сиюзи чуть заметно вздрагивает, однозначно боится. На проведение изысканий три часа. Все фотографируется, доклад каждые пять минут, потом возвращайтесь в лагерь. Для Дезактивационные мероприятия, медицинские процедуры, обсуждение результатов. Вопросы? Первый, шеф, ты себе представляешь, как будет фонить вот этот обычный, незащищенный фотоаппарат после возвращения из зараженных зон? Ну, спроси у местных, что они делали с радиостанциями после завершения работ экспедициями? «Захоранивали?» «Правильно, Сюзанна. Поэтому, Ольгерт, если ты хочешь фотоснимки, озаботься герметичными боксами». «Серж, почему не сказал сразу?» «А ты спрашивал мое мнение, когда составлял план?» «Второе. Капитан, ты знаешь, как влияют на электронику радиационные поля?» «В общем...» Там, где радиометр зашкаливает, снимков не жди. Третье. Что будет делать Сюзанна? Охранять тебя, страховать? От кого? От призраков? Ольгард, не надо пытаться держать меня на коротком поводке. Черевато. Никуда из зоны я не денусь. А если с тобой что-то случится... А если с нами двумя что-то случится, кто полезет нас вытаскивать? Ты? Радиофобия — классная вещь. Насмотревшись фотографии умирающих от переоблучения, капитан вообще не горит желанием лезть в зону. «Сюзанна должна остаться здесь с дежурным транспортом». 15-минутной готовности к оказанию помощи. Если вдруг что-то происходит или не выхожу на связь, мчится вручать. В остальных вариантах она обуза, потому что не имеет опыта прохождения зараженных участков. А ты имеешь? Капитан. Подумай головой. Следующее. Изнутри сооружения. Радиосигнал не проходит. А именно там я планирую провести большую часть времени. Бегать к выходу, докладывать не считаю разумной идеей. Твое решение? Я ограничен временем безопасного действия радиопротекторного препарата. Три часа, так, Сьюзи? Не более четырех. Но постарайся не затягивать, Серж при тошноте, температуре, болях, немедленно назад. Принял, Сьюзи. Подвожу итог. Первый выход — это одиночная детальная разведка. Поиск доказательств к, вы... к моим личным предпосылкам. Твое решение, капитан. Капитану здорово не нравится, что обломились и выставлены непрофессиональной глупостью, Все его начинания. Но куда в чистом поле против танка? Утверждаю. Выход назначаем на восемь. Лучше семь, Ольгерт. Не так жарко, и солнце подсвечивает вход в сооружение. Принял. Выход на семь утра. Хорошо, шеф. Понятно, шеф. После ужина... Сижу на лавочке в беседке за столовой. Подходит Сьюзи. — Серж, что, Сюзанна? — Я действительно там буду тебе обузой? — Нет, я оперировал другими предпосылками. — Сьюзи, я всегда берегу и защищаю своих напарников. И еще... Ты когда-нибудь решишь стать мамой? Нельзя лишать тебя этой... Возможности. Рука на плече, благодарный взгляд. Серж, я всегда помню добро. Ладно, если что, убьешь меня не больно. Опять ты со своими шуточками. Нет, Сьюси, если дело выгорит, это будет уже не шутка, а четкий приказ полковника на случай моих неадекватных действий. Конечно, прежде Голдман должен одобрить твою кандидатуру. Знаешь, Серж, ты меня заинтриговал уже более чем серьезно. Я не верю, что ты можешь сойти с ума. И, видя твой подход ко многим вопросам, практически склоняюсь к согласию. В таком случае нам необходимо поговорить без чужих ушей с гарантией, без чужих ушей. Но после завтрашнего выхода. Я подумаю над этим. Витаминный коктейль на завтрак, капельница с радиопротекторной химией, тонкое трикотажное белье натурального хлопка, такие же перчатки и носки. Сьюзи контролирует процесс надевания, Отсутствие на мне трусов не стесняет ни ее, ни меня. Медоэротики. Плотный, но легко растягивающийся комбинезон типа аквалангистского с бахилами и защитными перчатками. Приседаю, прыгаю, хожу. Норма. Большие герметичные очки. Плотно закрывающий нижнюю часть лица респиратор. Было предложение использовать противогаз. Но кроме радиоактивной пыли угрозы дыханию не вижу, а респиратор в разы удобнее. Сьюзи проходит стыки тубой с быстро застывающим герметиком. Все надетое на один раз. Богатая империя может себе такое позволить. Противорадиационный жилет с пелериной, пояс с инструментами рации, дозиметр. Два радиометра. Серж, постарайся без потери вынести из зоны свою худую задницу. Опять ты вульгор, но сьюзи. Серж, будь осторожен. Хорошо, напарница. Ольгерт в десяти шагах от багги. Боится собака. «Шеф, я пошел!» Принял, не забывай про связь. Да, сэр. Солдаты в обычной войсковой химзащите открывают ворота. Взгляд на радиометр, фон машины. Ходу. На заброшенные военные городки насмотрелся в той жизни. Этого добра в Заполярье хватало. Но заброшенные и уничтоженный разница ощущается... Почти физически. Развилка дороги. Влево маленький жилой городок. Прямо техническая территория. Багги легко наматывают мили по кое-где занесенной землей старой бетонки. Вдоль дороги видны остатки обугленных пней. Над деревьями поработали и световые вспышки. Радиометр начинает завывать. 500 микрорентген. Да ерунда. Перечелкиваю диапазон. Сооружение. Кирпичный портал с мостовым краном снесен ударной волной. Остатки металлоконструкции покрыты толстой коростой ржавчины. Сергей был прав. Чистые термоядерные взрывы гремели слева от сооружения. Там земля остекленела. В сеанс связи покидаю машину. Как фон. Ого, уже десятки милли рентген. Откатные ворота завалены битым кирпичом. Открыт пешеходный вход. Тяжелая, взрывостойкая дверь вырвана чем-то вроде манипулятора инженерно-разградительной машины. Десятки рентген. Прежде чем нырнуть в проход, раскручиваю. Закрепленный на толстой леске дозиметр. Бросок. Точно в цель. Приборчик скользит по оплавленной почве к эпицентру. Катушку роняю у входа. Быстрее внутрь. С каждым шагом фон снижается. Как и положено, обратно пропорционально квадрату расстояния. Снова десятки миллиринген. Включаю налобный фонарь. Согласно плану, сооружения двухэтажные. Первый этаж дизельная, подстанция, вентиляционная и другие вспомогательные службы. На втором, справа технологический зал по обслуживанию ядерного арсенала. Помещение хранения запасных частей и инструмента. Слева три небольших хранилища. Слева «Это плохо».